после ее смерти вступает в силу право на наследство для родственников ее мужа. Другими словами, это значит, что Эдуард, если Эдуард Амбраз докажет, что приходится управляющему Фабиану племянником, он имеет право на половину всего наследства Альберты. — На половину? — простонала Лиселот. — А как же завещание Альберты? Даже два завещания? Неужели они ничего не значат? Составляя их Она думала, что имеет право распоряжаться всем имуществом. Но фру Фабиан заблуждалась. Она была не вправе отказать в наследстве родственникам своего мужа. Поэтому оба завещания не имеют силы. Эдуард должен получить половину наследства, а это означает, что виллу придется продать. Как будет происходить дальнейший раздел, судить не берусь. Это дело должны вести более опытные юристы, чем я. «Боже мой, какая путаница!» — воскликнула Лиселот. — Да, грустно, — сказал пастор. — Вряд ли она понравилась бы Альберти или Францу Эрику. Полли тихонько плакала, спрятавшись за Бехштейн. Эстер поднял стакан с виски и горько произнес. — Прощайте, сладкие мечты, об акциях, персидских коврах и звонкой монете. Я был счастлив, пока вы были со мной. За стенами веранды весенний ветер набирал силу, Холодные голубые глаза Мирьям впились в безмятежное облако табачного дыма, клубившееся под фамильным портретом. «Все-таки странно, что я впервые увидела этот медальон только сегодня», — сказала она. «Ничего странного», — деловито отозвался Эдуард, — «ведь на ночь я его снимаю». Мирьям растерянно замигала, но тон ее стал реще и все-таки странно, что до сегодняшнего дня ты...» молчал «Вовсе нет. Люди, живущие у экватора, спешить не любят. Да и почта там тоже не торопится. Одним словом, только вчера я получил все необходимые документы, которые доказывают наше с отцом шведское происхождение, а также удостоверяют мою личность». Эдуард бросил на блюдце недокуренную сигарету и спросил, «Что тебя еще интересует?» «Осенью, помедлив, — сказала Мирьям, — Когда мы познакомились в больнице в Копенгагене, ну и что, ты уже знал, что именно, что я имею отношение к Люберс Хютену к Куге, Кальберти Фабиан? Неужели ты с самого начала просто напросто использовал меня? Вместо ответа Эдвард Амброс встал и вышел из комнаты. А есть тебя убить? Прощание Мирьям было кратким, но вполне учтивым покойной ночи. Не утратив самообладание, с гордо поднятой головой она вышла из комнаты. «Боже мой!» — еще выразительнее, чем раньше вздохнула Леселот. Она составила на поднос кофейную посуду и прошипела «Помогите мне!» Повиновался один только пастор. Эспер Экерюд успел изъядно захмелеть. Лёжа на диване, он поставил стакан с виски на низкий столик. «Чёрт, ну и ветрило!» — пробормотал он. «Надо бы здесь кому-нибудь дежурить всю ночь!» Свантестранд довольно бестеремонно увёл Полли в пустую столовую. Эта угловая комната находилась между верандой и кухней. «Я должен поговорить с тобой перед отъездом. У меня сердце разрывается, глядя на тебя. Не надо так отчаиваться!» Полли послушно села на один из белых стульев, стоявших вокруг обеденного стола. Благодаря белой мебели и гардинам, голубому ковру, голубым полоскам на обивке стульев, до бело-голубому датскому сервизу, который красовался за стеклами буфета, комната казалась прохладной и дышала покоем. На кухне Леселот небрежно звенело другим, более дешевым сервизом. Сванте закрыл двери столовой, и тотчас стал слышен другой, внушающий тревогу звук, Это волны бились о стену дома. «Пусть тебя не беспокоит финансовая сторона дела», — пытался он утешить девушку. «Если страховой полис оформлен на определенное лицо, то эта сумма не подлежит разделу между наследниками». Серые глаза Полли помутнели от слез. «Ну и что?» — безучастно спросила она. «Альберта застраховала свою жизнь», — упрямо повторил сванты. И эти деньги не имеют отношения ни к завещаниям, ни к наследникам, они твои. Страховой полис завещен тебе. Твое имя значится на нем с 1959 года, когда этот полис был выписан. Мне тогда не было и трех лет, в недоумении сказала Полли. Зато Альберти было 52, объяснил адвокат.